Отряд 7. Полужесткокрылые финхота хемиптера. Относящиеся сюда насекомые имеют неполное превращение, и личинки их отличаются от взрослых главным образом величиной и некоторыми несущественными чертами. Некоторые полужесткокрылые совершенно лишены крыльев. У других их не имеют только самки. Передние крылья, если их имеется две пары, более тверды у основания, а на концах утончаются. Если же крыльев только одна пара, то они бывают тонкие, кожистые. Сложных глаз иногда не бывает, но чаще они имеются наряду с несколькими простыми глазками. На голове есть хоботок. брюшка составлено из шести-девяти члеников. Ноги в большинстве случаев служат для ходьбы, реже для бегания, прыгания и плавания. Отряд этот заключает около 14 тысяч видов, которые распространены по всей Земле. Весьма многие из них ведут паразитический образ жизни на теплокровных животных. Прежде всего, обратимся к описанию вшей, которые не имеют крыльев. Голова у них маленькая лишена глаз, или они имеют несколько простых глазков. Рот состоит из короткого втяжного хоботка, вооруженного крючочка. В хоботке помещаются четыре тоненьких роговых трубочки, которые соединены попарно таким образом, что одна обхватывает другую. Внутренняя из них прокалывает кожу и служит для сосания крови. средством крючочков – Хоботка. Животное прочно прикрепляется хоботком, конец которого герметически прикладывается к коже, после чего упомянутые трубочки действуют как насос. Брюшка, обыкновенно овальной формы. Состоит из девяти члеников. Вследствие тонкости кожицы оно кажется полупрозрачным, так что снаружи ясно виден кишечный канал и все внутренние органы. Плодовитость вши необыкновенно велика. Самка откладывает множество яичек, которые называются гнидами, и приклеивает их к волосам того животного, на котором живет. Вследствие теплоты из этих яичек появляются молодые вши уже через 8 дней. Личинки эти очень скоро достигают полного развития и, в свою очередь, размножаются. Таким образом, от одной самки в течение восьми недель может произойти потомство в тысяч штук. Почти у каждого млекопитающего имеется специальный вид в шей, которые на нем живут. Головная вожь Pediculus капитис, живет только у человека, в волосах головы. окраска ее желтоватая, иногда более темная. Самец несколько меньше и тоньше самки. Последний откладывает за раз около 50 яиц, из которых получаются совершенно развитые вши через 4 недели. Платяная вошь, pediculus вестимени, несколько большей величины, живет в платье человека, где самки откладывают свои яички. Разводится иногда в огромном количестве, и производит так называемую «вшивую болезнь» – филириасис – плащица. Фитерис ингуянирис – имеет одночленистые лапки, в длину достигает 1,12 мм, живет также у человека, на вид отвратительнее всех других. Червицы – коцина – отличаются своим своеобразным строением и живут на растениях, соком которых питаются. У них замечается большая разница между самками и самцами. Первые образуются из подвижных личинок, у которых есть тяжки, хоботок и шесть ног, вооруженных коготками. Хоботок их нефтяжной и снабжен длинными сосательными щетинками. Глаз или нет совсем – или есть только простые. Побегав провор на некоторое время по растению и найдя подходящее место, личинки плотно присасываются здесь, начинают расти и раздаваться в толщину, но крыльев никогда не имеют. Достигнув зрелости, самки откладывают под себя яички и затем умирают, защищая своим трупом отложенные яички от внешних влияний. Когда из них разовьются червицы то некоторое время остаются еще здесь, под материнским щитком, а затем расползаются. Личинка самца развивается иначе. Она также присасывается к какому-нибудь месту, но у нее постепенно образуется вокруг покрышка в виде щитка или рот футляра, а когда личинка созревает, то из футляра вылетает двукрылая насекомое, но самцов-червецов вообще меньше, чем самок. Живут червецы в большинстве случаев в теплых странах, хотя есть несколько и европейских видов. Из них упомянем дубового червеца «Леканиум куэркус», почти микроскопической величины, который живет в маленьких щелях на дубовых стволах и весьма сходного с ними виноградного червеца «Леканиум витис». Наибольшее значение для человека изо всех червецов имеет кошениль, коккус какти, которая водится в Центральной Америке, преимущественно в Мексике. Самец этого насекомого ярко-красного цвета имеет два крыла, длинные членистые сяжки и хвостовые щетинки. Это насекомое водится на кактусе, называемом Нопаль, в Мексике, но отсюда распространено было по Индским островам, а также в Испании, Алжире, на острове Яве. Ценность этого животного заключается в том, что из него приготовляется краска, на одну унцию которой нужно 4000 насекомых. Самки кошенили – кладут яйца на растения, на которых они водятся, и из них вскоре выходят личинки, очень сходные с матерью, которые отличаются от нее главным образом тем, что имеют водоотделительные железы, выделения которых образуют покрывало. В течение лета выводится несколько поколений, так что разведение этого насекомого является выгодным. В настоящее время из одной Испании вывозится ежегодно около 800 тысяч фунтов кашенили, но гораздо более из Мексики и некоторых других стран. Так как для получения одного фунта краски требуется приблизительно 70 тысяч высушенных насекомых, то нетрудно сообразить, какое колоссальное количество кашенили истребляется ежегодно. Лаковый червец, лакка, также имеет промышленное значение, так как доставляет ценное вещество, известное в продаже под именем шелака или гумилака. Вещество это представляет выделение или выпад тела червеца, который водится в Ост Индии. Здесь это насекомое живет главным образом на фиговых деревьях или на мимозах. Самки крепко присасываются к растению, постепенно раздуваются, теряют ноги и сяжки, и толстеют до того, что становятся совсем шарообразной или грушевидной формы. Тогда тело их начинает покрываться слоем лака, так что остаются только мелкие поры для прохода наружного воздуха. В один год выходит два поколения, причем осенью появляются не крылатые самцы, а весной крылатые. На корнях многих растений в Польше Водится маленькое насекомое, которое по справедливости называется польской кошенилью порфирофора поленика, так как может доставлять подобную же красную краску. Кроме Польши, червец этот живет также в соседних областях Германии и России. Самка имеет в длину от 2,23 до 3,37 мм. Краска, получаемая из этого животного, идет в продажу, хотя не так ценится, как мексиканская. Крапивный червец Дортесия уртике, который водится на жгучей крапиве, во многих отношениях представляет переход к тлям, так как у них и самцы, и самки имеют по четыре крыла. Семейство тлей, афидиде, очень обширно и заключает в себе много интересных насекомых, имеющих большое значение для сельского хозяйства. Обыкновенная еловая тля, хермес абиэтис, Величиной не больше песчинки, толстая, неповоротливая, с маленькими ножками и длинным хоботком. Лишь только наступит весна, пробудившаяся от спячки тля начинает сосать древесные соки. Тело ее постепенно набухает, она неоднократно линяет и, наконец, приступает к кладке яиц, которых мечет 100-150 штук за раз». В конце мая из них появляются личинки, которые ползают по хвойным побегам, запускают свой хоботок под кожицу и начинают сосать. Вследствие этого на дерево образуются уродливые наросты и искривления ветвей. Среди тлей различают два различных поколения. Одни остаются постоянно на родной ветке и здесь умирают, другие распускают крылья и перелетают на соседние деревья, где откладывают яички, из которых выходят зимующие личинки. Дубовая филоксера, филоксера куэрус, замечательная историей своего развития. В середине мая на нижней стороне листьев, чаще всего дубов, замечаются маленькие крылатые тли, сходные с вышеописанной еловой тлей. Они проворно бегают по листьям, и, найдя подходящее место, откладывают на листьях маленькие яички, из которых дней через восемь развиваются бескрылые личинки белого цвета, похожие на червецов. Молодые тли крепко присасываются к листу и образуют круглые желтые пятна. Через некоторое время личинка достигает зрелости и кладет вокруг себя тридцать-сорок яичек, располагая их кольцеобразно. Точно таким же партоногенетическим образом они производят одно за другим несколько поколений и только в августе месяце начинают появляться среди бескрылых и крылатые особи. В сентябре крылатые тли перелетают на другие деревья и через некоторое время откладывают здесь яйца двоякого рода. Одни покрупнее желтоватого цвета, другие помельче красноватые. Из них развиваются молодые насекомые также различной величины. Одни побольше, другие поменьше. Первые оказываются самками, вторые – самцами. Тогда происходит спаривание. Самцы вскоре погибают, а самки кладут в трещинах коры по одному так называемому зимнему яйцу значительно большей величины, чем предыдущие. На следующую весну из этих крупных яиц Получаются, самки, которые снова, как уже было описано, без участия самцов, производят одно за другим много поколений. В общих чертах такое же развитие имеет прославившаяся громадными опустошениями виноградников виноградная филоксера – вастатрикс, от которой в 60-х годах прошлого столетия менее чем в 10 лет во Франции погибло почти треть всех виноградников – и пораженная этими насекомыми площадь простиралась на 750 тысяч гектаров. Филоксера – микроскопическое животное, которое водится на различных частях виноградной лозы. Своим уколом она производит на корнях виноградника особого рода наросты, так называемые галлы, в которых откладывается средним числом около 40 яиц. Уже через несколько дней из них вылупляются бескрылые самки, которые размножаются девственным образом до половины лета и успевают произвести бесчисленное множество тлей. Приблизительно в конце июня у новорожденных филоксер замечаются зачатки крыльев, и самое место пребывания их перемещается понемногу вверх. В июле уже на поверхности Земли появляются особи с совершенно развитыми крыльями, Но размножаться они все же продолжают девственным путем. Только поздней осенью откладываются на нижние поверхности листьев виноградника яйца различной величины. Таких яиц каждая самка кладет приблизительно по четыре. Из тех из них, которые больше развиваются, самцы, а из маленьких самки, совершенно развитые, Последние оплодотворяются и кладут по одному крупному зимующему яйцу на части растения, близкие к корню. С наступлением весны из этих яиц вылупляются бескрылые филоксеры, которые начинают размножаться точно так же, как уже описано. Несомненно, что в Европу филоксера завезена из Америки с американскими лозами, но последние оказываются более стойкими в борьбе с этими вредными насекомыми. Пораженная филоксерой лоза может быть узнана по многим внешним признакам. На отпрысках корней, вследствие укола этими насекомыми, образуется множество узловатостей, и вследствие этого все корни покрываются как бы губчатыми наростами, начинают гнить, а затем и весь корень становится ломким, чернеет, и теряет кору. После того, как корни поражены, болезнь сказывается и на тех частях растений, которые находятся над землей. Первый год растения еще борется, но на второй листья начинают преждевременно желтеть, коробиться и опадать. Побеги делаются короче и более чахлыми. Наконец, плодов становится меньше, и сами кисти делаются менее крупными. Очень часто можно заметить на тополе сильно раздутые черешки листьев, что служит признаком, что на этом дереве паразитирует для Пемфигус бурсариус, которая высасывает соки из почвы и своим уколом производит упомянутые наросты на листовых черешках. Животное это представляет интерес в том отношении, что рождает живых детенышей, которые, правда, откладываются матерью еще в яйцевой скорлупке, но уже при самом появлении на свет освобождаются от этой оболочки и тотчас же присасываются к растениям. После нескольких линяний у них появляются крылья. Размножаются несколько раз девственным путем, а затем, к осени, производят бескрылых и лишенных хоботка зрелых самок, которые кладут зимние яйца. Кровяная тля Схизонеура ланигера Приносит вред яблоням, на которых эти тли скопляются в большом количестве, высасывают соки в некоторых местах коры и способствуют гниению дерева. У них также есть крылатые и бескрылые особи и наблюдается рождение живых детенышей. Наиболее распространены настоящие тли, или травяные вши, офидини, которые живут на листьях, в почках и на молодых побегах всяких растений, как древесных, так и травянистых. С каждой стороны у них на теле имеются трубочки, которые служат им органом защиты, так как из них выпускается клейкая жидкость вроде воска. Травяные вши по большей части живут большими обществами, и в таком случае могут наносить пораженным растениям большой вред. Известны зеленая тля – афис мали, живущая на плодовых деревьях, рябинная тля – афис сорби, которая встречается на яблоне и рябине, гороховая тля – афис ульмария, живущая на различных бобовых растениях, розанная тля – афис Розаэ, которую можно встретить на каждом кусте Розана. Все эти тли в виде бескрылых особей появляются ранней весной, после того, как перезимовали под листьями, а затем размножаются путем рождения живых детенышей. Замечено, что образование крылатых особей кладка зимних яиц зависит от неблагоприятных внешних условий, при которых приходится жить насекомым. Если у тли достаточно пищи и если устранить угрожающий им холод, как это, например, бывает в теплицах, то девственное размножение тлей может продолжаться беспрерывно в течение нескольких лет. Среди тлей есть и такие, которые появляются в бесчисленном множестве и носятся по воздуху большими роями. Так, например, тополевая тля Pemphigus bursiarius, В 1846 году в октябре месяце появилась в одной местности Швеции целой тучей, а в 1834 году, 28 сентября, огромные раи этих насекомых появились в Бельгии между Брюгге и Гентом, затемнили солнечный свет и продержались весь следующий день до 7 часов вечера. Весь воздух наполнен был этими маленькими насекомыми, так что приходилось дышать через платок, иначе тли массами попадали в нос и рот. Подобными же стаями появляются иногда рои персиковой тли персике, и бобовой тли Фабе Травяные блохи так же как и тли, питаются соком растений и производит на них уродливые наросты. Как самцы, так и самки их всегда имеют крылья, а ноги их приспособлены к прыганию. Ситниковая блоха Ливия джункорум около 2,25 мм красновато-желтого цвета водится в Германии и живет на цветах ситника, а на зиму зарывается в землю под опавшие листья. Упомянем еще дроковую блоху очень маленькой величины, грушевую блоху, псила пири и яблодную блоху, псила-мали, которые живут на этих плодовых деревьях.